ВЕТЕР В ПЯТКАХ «Ну, не знаю. Странно все это. Я понимаю, вам трудно поверить, я бы и сам не поверил, но ваша дочь и ее книга... Чертова книга! Так я и знал, что из-за нее будут неприятности!» — выкрикнул в сердцах маячник. «Ты знал?» Мия во все глаза смотрела на отца. «Ты знал про нее и не сказал мне?» «Говорил! Не трогай ты ее, не открывай! Но ты же упрямая! Все по-своему! Все лучше всех знаешь!» Мама прижала Миину голову к своей груди, будто желая защитить от несправедливых обвинений. У мамы было много детей, и иногда Мии казалось, что мамина любовь поделена на семь частей, и от этого каждому достается по чуть-чуть. Но сейчас, в эту минуту, Вся мамина любовь была только для Мии, может быть, в первый и последний раз. «И что же вы хотите?» — ворчливо спросил отец. «Чтобы ваша дочь поехала с нами. Всего на неделю. И чтобы книгу взяла, конечно. Не слишком ли многого вы просите, учитывая, что я вижу вас первый раз в жизни?» «Я знаю. Моя просьба странная». И вам страшно отпускать дочь, но я мог бы предложить ей заработок. Она бы работала с нами, я готов платить ей двойное жалование. Тогда вы сможете купить ей новое платье к школе или... «Вы что думаете? Я продам свою дочь?» — взревел отец. Мия спрятала лицо у мамы под мышкой. Она знала, что ее никогда не отпустят. «Никогда, никогда, никогда!» «Всю жизнь она будет нянчить младших и терпеть старших. Мыть, стирать, убирать и шить. Никакой кибитки, никаких дорог и никакого ослика». «Почему продать? Нанимаются же ваши старшие сыновья к рыбакам, и вы не считаете это продажей?» — резонно заметил Арс. «Сравнили!» — фыркнул отец. «Они взрослые парни, сумеют постоять за себя». «Вы думаете...» «Мы будем обижать вашу дочь!» — фыркнул, в свою очередь, Арс. Даже мысль эта показалась ему смешной. Мии, после дня, проведенного в Бродячем театре, тоже. «Не пойму я все-таки. Зачем она вам?» — вставил Марк. Все три брата сидели здесь же, за столом. Мия тоскливо подумала, что одному Арсу с ними не справится ни за что. ни убедить, ни уговорить. И у Мии нет права голоса. Надо было брать крошку Си, она хоть кого уговорит. «Мия, возможно, единственный человек, который может нам помочь». «Помочь в чем?» «Я не знаю», — вздохнул Арс. «Не знаю, как объяснить. Это сложно и запутанно». «Хорошенькое дело! Куда же вы везете нашу сестру? Мы просто поедем по дороге». Ведь она ничего не видела, кроме этого берега и вашего городка. «Чем же плох наш город?» Тут же взвился Дик. «Город прекрасный, но иногда, чтобы понять это, нужно увидеть весь мир. Не бойтесь, мы не повезем ее вокруг света. Недолгое путешествие, всего неделю. Сколько лет вашей дочери?» «Тринадцать». «Тринадцать». В этом возрасте многие девочки уже нанимаются в работницы. «Распоряжайтесь в своем доме, господин Агиб!» — закричал отец и стукнул кулаком по столу. Арс промолчал. Какое-то время все сидели молча. Братья переглядывались друг с другом. Мама все так же обнимала Мию. Отец смотрел на свой сжатый кулак, лежащий на столе. Похоже, ему было неловко за свою вспышку гнева. Марк первым нарушил молчание. «Я все-таки не пойму, зачем вам Мия? Почему вы не можете ничего толком сказать?» «Ты просто поздно пришел, Марк», — шепнула ему мама, которая, вопреки всему, чувствовала, что с Мией придется расстаться. Но ничего такого важного Марк не пропустил. Арс пришел сразу после ужина, вежливо поздоровался и попросил уделить ему немного времени. Он подробно рассказал о своем театре. о том, как они ездят из города в город. Дают представление и этим зарабатывают себе на хлеб. Что театр у них хороший, только бедный. Костюмы они шьют сами, сами делают реквизит для спектаклей. В угоду зрителям Арс переделал все пьесы. Теперь они больше похожи на цирковые представления. Герой Рича ходит по канату. Лу и Лота показывают фокусы. Сам Арс наряжается в клоунский костюм. окрошка Си выступает с дрессированными собаками. Они не сидят на месте. В поисках зрителей им все время приходится переезжать. «Огибы!» — кивнул отец, даже не пытаясь скрыть свое пренебрежение. «С вашего позволения, можно и так сказать. Я знаю, здесь не очень нас жалуют, рассказывают страшные истории, но, поверьте, я в жизни не украл...» Ни одного ребёнка и не съел ни одной кошки. Клянусь. Тогда отец пересилил себя и спросил, что же ему, а гибу Арсу, нужно от него, маячника Дика и его семьи. «Я бы хотел нанять вашу дочь Мию проводником». Отец смеялся долго и обидно. Мия молчала, а мама сразу притянула её к себе. погладила по голове. «Вы, верно, не в своем уме», сказал отец. «Моя дочь Мия вчера первый раз была в ближайшем городе. Какой из нее проводник?» «Такой, который нужен нам», терпеливо объяснял Арс, и Мия поражалась, что он говорит правду, то есть говорит то же самое, что говорил ей. А ведь мог соврать что-нибудь, придумать более достоверную историю. «У вас есть книга, которую может прочитать только Мия. А эта книга и есть наш проводник. Но без Мии она не работает. Такие книги создавали много лет назад в городе Риле. Книги, которые открываются только одному человеку. Тому, который по-настоящему проникся ими, знает их и... «Куда же вас надо проводить, господин Агиб?» — перебил отец. в закрытый город Рианеллу. Рианелла? Это же город из старых сказок. Почему же? Это вполне реальный, хоть и далекий город. Далекий? встрепенулась мама. Да. Но Мии не нужно вести нас до конца. Главное, вывести на правильную дорогу. А я надеюсь, это произойдет быстро. И можно узнать, как? «Рианелла — закрытый город. Его нет на обычных картах, и попасть туда можно только с помощью вашей книги, прочитать которую может только Мия». «Вот так все запутано». Арс развел руками, будто извиняясь. «Так уж получилось. Наверное, Мия часто листала эту книгу, рассматривала картинки, разговаривала с ней. Может, ей было немного одиноко и...» — И что же вам надо в закрытом городе? — опять перебил его отец. — Ведь если его закрыли, на то были причины. Вы об этом не думали? Может, там у них чума? Арс фыркнул, будто услышал величайшую глупость. И вот сейчас Арс опять повторял все это для Марка, который пришел позже всех. — Потому что... Только Мия может прочитать ту книгу, которая хранится у вас на чердаке. И Мия опять промолчала. Какой смысл? Она уже 150 раз сказала Арсу, Ричу и Си, что читать на языке, на котором написана книга, не может. Но они ей, кажется, не очень верили, как и родители и братья не верили сейчас Арсу. Принеси книгу, Мия. Она вынырнула из-под материнской руки. и взглянула на отца, уж не показалось ли ей. «Принеси книгу!» Ну вот и все. Сейчас Арс увидит, что она не может ничего. Вздохнет, извинится и уйдет. И завтра они все уедут в другие города. «Как высоко чердак! Как много ступеней туда ведет!» Раньше Мии хватало одной минуты, чтобы взлететь по ним, но теперь... Целый день она мечтала, что сможет вырваться из дома ненадолго. Надолго она бы и не хотела, наверное. Всё-таки это дом. Она мечтала и верила. Даже когда отец фыркал, а мама тайком вытирала слёзы. Даже когда Марк задавал свои вопросы. Но теперь всё. Какие могут быть надежды? Она не знает языка, на котором написана книга. «Читай», — сказал отец. Мия уставилась на страницу. Молча. Отец усмехнулся. «Говорить больше не о чем». Арс внимательно смотрел на Мию. Потом сказал, «Возможно, все не так просто, но я чувствую, что это она». «Знаете что, господин клоун!» — взъярился отец. «Мне нет дела до ваших чувств! Убирайтесь!» Арс тяжело поднялся. Он задумчиво смотрел на Мию. Он будто знал какой-то секрет, но не хотел говорить при всех. Взяв шляпу, он подошел к двери. Отец по привычке сказал «Проводи гостя, Мия». Провожать гостей тоже было ее обязанностью. Мама встревоженно смотрела им вслед. Уже на пороге Арс положил руку Мии на плечо и сказал тихо. «Если не получилось с первого раза, это еще не значит, что не получится никогда. Мы уезжаем завтра на рассвете». И ушел, так и не сказав секрета. Мия вернулась к столу. Она все еще не смела поднять глаза на родных, Они ведь все, все решили, что она хочет уйти от них, бросить, будто она их не любит. променяла семью на кучку бродячих артистов. — А ведь так и есть, — поняла Мия. — Я ведь и правда готова была их бросить. — Иди спать, дочка. Завтра трудный день. — Ничего не трудный, такой же, как и всегда, — подумала Мия. Книга осталась лежать на столе. Уже в постели ей вдруг пришло в голову, что отец сгоряча, пожалуй, может и сжечь книгу. Мия тут же вскочила и выскользнула из комнаты. Все, что угодно, только не книга. Она будет работать день и ночь. Она и думать забудет о далеких городах. Но если они сожгут книгу, что останется у нее, кроме утреннего моря? «Сожги ее, отец!» и петился на кухне марк ты же сам говорил что все из за нее нет сынок горько вздохнул отец ну причем тут книга просто у твоей сестры ветер в пятках особый такой ветер ветер странствий я то все думал кому из вас это достанется а досталось ми она вся в моего отца а единственная просьба которую я слышал от своего отца была беречь эту книгу правда открывать он ее не разрешал и я слушался его всю жизнь и прятал книгу на чердаке и кто ж знал что моя собственная дочь нет сынок с жечь мы ее не будем твой дед был с сумасброд но все таки надо уважать его волю я запру ее у себя мать «Давай-ка ты поменьше поручений Мии. Сдается мне наша девочка просто устала. Идите, спите. Завтра в море». Мия спряталась за занавеской, пока все расходились. Отец еще сидел у стола, постукивал пальцами по твердой обложке книги. Во дворе завыла собака. Сердце Мии стучало так сильно, что казалось... могло разбудить сестренок, спящих этажом выше. Все, что она хотела сейчас, это забрать книгу и спрятать подальше, чтобы больше никто не мог отобрать ее. Она так привыкла ко всем, кто жил под ее обложкой на ее страницах. И девочка с мальчиком в кибитке, и котенок, лежащий на чьих-то коленях, и бородач в нелепой шляпе, и милый старичок, перебирающий письма. Все они были будто... Ее добрые друзья. Как сказал Арс отцу, только Мия может прочитать то послание, которое спрятано в книге, послание, которое укажет нам путь в Рионеллу. Как и отец, Мия не верила ни одному слову Огиба, но ей очень хотелось уехать с ними. Когда-нибудь. Она вернется потом. Обязательно вернется. Всего недельку. Ну что может случиться за неделю? Тина расквасит нос мисси ну и по делом мисса ужасно вредная паршивый пес чтоб тебя отец пошел к двери сейчас он выйдет во двор успокаивать пирата который уже разбудил своим воем соседских собак этих пяти минут ми хватит а потом отец конечно догадается ну и пусть она уговорит его она будет плакать и упадёт на колени, как делает Миса, когда ей что-нибудь надо. Отец этого терпеть не может. Он на всё согласится, лишь бы прекратить этот концерт. Мия выскочила из-за занавески, схватила книгу и бросилась в свою комнату. Куда спрятать? Под подушку? В два счёта найдёт. Под подушку Тины. Она маленькая, её будить не будут. Только Мия успела спрятать книгу и прыгнуть в постель, как скрипнула последняя ступенька перед их дверью, и отец тихо зашел в комнату. Он подошел к ее кровати, навис над ней и долго смотрел, смотрел. Но Мия умела притворяться спящей. Она лежала на животе, отвернув лицо к стене, и дышала ровно-ровно. Отец запустил руку ей под подушку, потом под матрас. Он открыл ее ящик и долго рылся там, потом потряс ее за плечо. «Мия, проснись, чертовка! Я знаю, что ты не спишь!» Мия вздрогнула, будто только что проснулась. «Где книга?» «Папа?» «Где книга?» «Ты забрал ее?» «Не ври!» «Я спала. Я не вру. Ты все время думаешь про меня, только плохое!» Она знала, что он отступит. Он всегда отступал, стоило намекнуть, что он не любит детей. Мии казалось, что это от того, что на самом деле не любит. Ладно, утром поговорим. Смотри у меня. Утром? Ну, что ты будешь делать утром, Мия? Когда мама придет будить тебя? Ты встанешь и будешь делать все, что делаешь каждый день изо дня в день, и так до конца своих дней мы уезжаем завтра на рассвете ми спустила ноги с кровати и я я тоже уезжаю на рассвете поняла она когда растишь трех младших сестер умеешь многое делать бесшумно мея сняла наволочку с подушки положила туда юбку кофту и платок старые башмаки хоть и разваливаются, а в дороге пригодятся запасные. Книгу она завернула в Лизину косынку и тоже положила в наволочку. Лиза добрая, она ее простит. Теперь потихоньку вниз. Мия знала все особенно скрипучие ступеньки и половицы в доме, она их старательно перешагивала. Открыв дверь, Мия увидела, что синий сильвер ждет ее на ветке старой груши, и почувствовала, как в пятки ей ударил тот самый ветер странствий, про который с такой горечью говорил отец.